ЭПИЛОГ ЖЕНЩИНА-ЛИСИЦА Один В октябре Билл снова повез ее на пикник за город, на их место. На этот раз они ехали на его машине. Стоял погожий осенний денек, но для мотоцикла все же прохладный. Когда они уселись там, разложив еду, лес вокруг полыхал осенними красками. Он попросил ее о том, о чем просил уже давно – — Да, — сказала она. — Как только будет оформлено расторжение брака. Он стискивает ее в объятиях и покрывает поцелуями. Но когда Рози, обняв его, закрывает глаза, она слышит голос Розы Марены глубоко у себя в мозгу. — Теперь все счета сведены. И если ты не забудешь о дереве, это не будет иметь никакого значения. Но какое дерево? Дерево жизни, дерево смерти, дерево познаний, дерево добра и зла. Рози вздрагивает и обнимает своего будущего мужа еще сильнее. И когда он накрывает ладонью ее левую грудь, она испытывает счастье от того, как быстро бьется под его рукой ее сердце.